Глава 27. Весь путь к нотариусу Константин был расслаблен и молчалив. Я же полностью сосредоточилась на основной задаче, официальном отказе от статуса главы рода. Это действительно идеальное решение проблемы. Однако возникали вопросы насчет имущества и опекунства над Петей. Их-то я обдумывала. И под конец дороги поняла, что в принципе совсем разобралась, но не лишне кое-что обсудить с Дмитрием Александровичем. Невзирая на ночь... Юрист дожидался нас у порога своего дома. причем при полном параде. Деловой костюм, белая рубашка и даже галстук. С искренним уважением пожилой мужчина поклонился барону Россу, тепло поздоровался со мной и без промедления провел нас в кабинет. Там он привычно уселся за рабочий стул, а я устроилась на удобном стуле. Константин вольготно расположился на мягком диванчике, достал мобильный и принялся что-то в нем читать. Казалось, его совершенно не волнует происходящее. Я едва заметно усмехнулась. Чтобы там суперважные на телефон не прислали, уверена, Костя не пропустит ни единого нашего слова. Тем временем, включив компьютер, Дмитрий Александрович сложил руки перед собой на столешнице и поинтересовался: Итак, Владислава Юрьевна, вы желаете отказаться от статуса главы рода Метельских, правильно? Все верно. Желание добровольное и осознанное, намерение неизменно. Но хотела бы прояснить пару моментов. Я к вашим услугам, склонил голову опытный юрист. Что же, косить под 18-летнюю девочку сейчас не выйдет. Да и не стоит. На кону будущее, и не только мое, но и маленького мальчика. Тщательно подбирая слова, заговорила. Согласно завещанию, я наследую за Юрием Метельским, как его дочь. Нотариус кивнул. Каких-либо упоминаний или привязок к статусу главы рода там не было. В связи с этим вопрос. Имущество и денежные средства. Моя личная собственность или все же рода Метельских? Дмитрий Александрович довольно улыбнулся. «Владислава Юрьевна, вы снова поражаете своей прозорливостью», – похвалил он и начал объяснять. «Вы правы, и деньги и имущество являются вашей личной собственностью. Этого никто и никогда не оспорит. Поручив составить подобным образом завещание, ваш батюшка желал вас максимально обезопасить. Среди прочего он опасался, что род Метельских может прекратить существование, и не хотел, чтобы его дети остались нищими. Что вы не бросите брата на произвол судьбы, он не сомневался». «А разве имеются предпосылки для аннулирования моего рода?» Насторожилась я. К сожалению, об этом Юрий Николаевич не упоминал. «И что случится, если род Метельских прекратит существование?» «Тогда вы с братом лишаетесь дворянского титула», признался нотариус. «Встаете на одну ступень с простолюдинами и утрачиваете привилегии аристократов. В том числе больше не будете иметь права владеть недвижимым имуществом, лишь арендовать. Как следствие, вам придется продать землю, особняк и здание фабрики». Я задумчиво нахмурилась. «Новость отвратительная. Очень хотелось верить, что Юрий Митильский перестраховывался, но интуиция упрямо нашептывала. Над головой угрожающий завис еще один дамоклов меч. Владислава Юрьевна, не тревожьтесь!» — доброжелательно попросил нотариус. «Ваш батюшка просто был крайне осторожным человеком». Я скупо улыбнулась и продолжила задавать вопросы. «При отказе от статуса главы рода, как оформляется мое опекунство над братом?» «Вам ничего делать не потребуется», – уверенно заявил нотариус. «С того момента, как достигли неполного совершеннолетия, вы уже являетесь законным представителем Петра Юрьевича». «Это радует», – я усмехнулась. «Стоит вам подписать отказ, ваш брат сразу приобретет право на получение статуса главы рода по достижении соответствующего возраста. Вы же становитесь обычным членом рода, но с обязанностями опекуна. Изменения в базах данных произойдут автоматически, без какого-либо участия с вашей стороны». «Отлично, приступим к делу». Кивнув, нотариус принялся сноровисто набирать текст на компьютере. Я же, прикрыв глаза, задумалась. Выходило, что, достигнув неполного совершеннолетия, Петя будет иметь чисто номинальный статус главы рода. На сегодняшний день у рода Метельских всего трое слуг. Ни имущества, ни финансов нет. Все уже полностью перешло в мою личную собственность. С одной стороны, это напрягало. Но вот как так? У дворянского рода нет ничего? Нищерод какой-то получается». Но с другой, как юрист, я прекрасно понимала, что ситуация не особо и страшная. Если родственники дружны или семья крепка, то неважно, кто титульный собственник. Я же родных не бросаю. Никогда. В ближайшее время надо обязательно вникнуть в дела бизнеса. Уж не знаю как, но придется поднимать швейную фабрику с колен. Ведь деньги имеют свойство заканчиваться, и моя прямая обязанность побеспокоиться о финансовом благополучии. Иначе что новоиспеченный глава рода, когда подрастет, даст своим детям, кроме титула дворянина?» Сердце вновь кольнуло тревожное предчувствие. «А титул-то останется. Впрочем, паниковать не стоит. Просто буду помнить о существовании угрозы аннулирования рода. Неприятно, конечно, но и кирпич может внезапно на голову упасть. Не беспокоиться же теперь об этом постоянно?» Тихое жужжание принтера известило, что текст отказа готов. Открыв глаза, посмотрела на нотариуса. «Пожалуйста, проверьте ваши данные». Мужчина положил передо мной бумагу с гербом и водяными знаками. Последовав предложению, внимательно прочла документ. Текст не вызывает вопросов. Сообщила, взяла ручку, без указания юриста поставила в нужном месте размашистую подпись. Проделав это на всех трех экземплярах, забрала себе один. Затем бережно свернула бланк в трубочку и, ничуть не лукаве сказала наблюдающему за мной Дмитрию Александровичу. «Искренне рады нашему знакомству». «Спасибо вам большое. Сколько я должна?» «Забудьте», — отмахнулся мужчина и неожиданно добавил. «Владислава Юрьевна, вам непременно стоит подумать о переходе на юридический факультет. У вас определенно талант». Слитно поднявшись с дивана, Константин впервые за последние полчаса подал голос. «Дмитрий Александрович, я перевел вам на счет оплату по двойному тарифу». «Право слова не стоило, Константин Александрович», — поморщился нотариус. «Стоило». Лаконично обронил барон и повернулся ко мне. «Поехали домой?» Я стала Константин тут же уверенно взял меня за руку. «Владислава Юрьевна, если вам понадобится помощь, можете смело обращаться в любое время дня и ночи», – твердо сообщил нотариус. «Благодарю вас», – склонила голову, выказывая непритворное уважение. Мужчина поотически добродушно улыбнулся. Сопроводив нас к выходу и пожелав доброй ночи, Дмитрий Александрович дождался, пока мы уседимся в машину, и лишь когда спорткар тронулся с места, вошел в дом. «Действительно неплохой человек», — решила я поудобнее, устраиваясь на сиденье. «А как специалист вовсе выше всяких похвал, и завещание, и отказ составлены так, что придраться не к чему. Пожалуй, стоит с ним и дальше сотрудничать, и не забыть вернуть Косте деньги. Не делай это за меня платить еще и юристам». За стеклом вновь мелькали огни ночного города. Попуток и встречных машин практически не попадалось. Оно и неудивительно. Второй час ночи. «Какие планы на будущее?» — нарушил молчание Константин. Переведя на него взгляд, спокойно ответила. «На текущий момент в приоритете учебы и контроль над силой. Ну и бизнес рода». Цепко глянув на меня, барон вновь сосредоточился на дороге. Спустя долгую паузу невозмутимо заметил. Планы нормальные, но, боюсь, возникнут серьезные трудности. «Это еще почему?» – поинтересовалась удивленно. «Как я уже говорил, Костя нахмурился. После сегодняшнего тестирования за тебя крепко возьмутся главы родов. Вначале, конечно, они будут приветливы. Но, как я понимаю, ты откажешь всем кандидатам в мужья. И тогда начнутся проблемы». Голос барона звучал сухо, но настойчиво. «Никому не доверяй. Постоянно думай, прежде чем что-то сказать или сделать. Пока тебе везет». Но слишком полагаться на удачу не стоит. Ты о чем? Настраилась я. О твоих спонтанных поступках. Впредь постарайся быть аккуратнее. В целях безопасности в коридорах, аудиториях, да и по всей территории школы стоят камеры. Видеозапись ведется постоянно. При своем триумфальном нападении на метаморфа ты остановила время. А так делать умеют только двойные звезды. Если бы Пожарская не вынудила ректора перенести тестирование сегодня, то завтра к тебе однозначно появились бы вопросы. И к возможным последствиям ты была не готова, понимаешь, о чем я?» Затормозив на светофоре, Костя побарабанил пальцами по рулю. Я закусила губу, ругая себя за недальновидность. «Рос прав, я едва не влипла. Идиотка. Ни об одном молчании графа Пожарского надо было тревожиться. И как я не учла камеры внутри здания? Для получения полной картины произошедшего, ректора изучил бы записи. Профессионалу сложить дважды два не составит труда. И тогда вполне вероятно... Меня протестировали бы одну, еще и в присутствии спецов из контроля. Ну а дальше алчная пекунша и «Прощай, свобода». «Я все поняла, Костя», — пробормотала глухо. «Надеюсь», — обронил барон. Спустя томительно долгую паузу он внезапно уточнил. «Как Алексей Пожарский помог тебе вернуть обычный ход времени?» Мысли стремительно полетели друг за другом. О графе Пожарском барон не из праздного любопытства спросил. Он без сомнений видел записи. И как умудрился их добыть, причем в безумно сжатые сроки? У него что, везде есть свои люди? Вот же следопыт. Парня подставлять я не планировала, поэтому попыталась уклониться от ответа. Почему ты уверен, что сама бы не справилась? Можешь не отвечать, и так ясно, как он тебе помог. Константин поморщился. Помолчав, негромко спросил. А как же наши договоренности? Ты второй раз и сегодня упоминаешь какие-то договоренности. Не пояснишь? Душе начало шевелиться раздражение. «Без проблем. Ты позволила мне за собой ухаживать и, кроме того, по собственной инициативе возвела в ранг целующегося друга», с усмешкой ответил Рос. «Я считаю, это особая привилегия». «Не хотелось бы стоять за твоим вниманием и поцелуями в очереди», вроде бы шутливо намекнул он. Я прищурилась, размышляя, как бы потактичнее озвучить свое мнение. «Константин бесспорно красив, умен и опасен». Убойное сочетание внешности и внутренней силы. Такому палец в рот не клади, откусит мигом. Неожиданно честь моей темной силы проснулась. Замурлыков, она потянулась к мужчине, пробуждая весьма характерное желание. Разозлившись на себя, я отбросила сомнения и ледяным тоном сообщила. «Мне тоже никакой радости стоять в очереди из твоих невест». Злость заклокотала в горле. Буквально несколько часов назад одна рыжеволосая красавица от ревности вызвала меня на дуэль. «Однако я тебе претензий не высказываю». Константин не ответил, но скорость автомобиля возросла в разы. Не успела я даже опомниться, как спорткар лихо влетел в знакомый переулок. Правда, метров через торос съехал на обочину и остановился. Резко повернувшись, он пару ударов сердца смотрел в мои глаза. Наконец, предельно серьезно произнес. «Я абсолютно свободный мужчина. И так будет ровно до той минуты, пока ты не скажешь мне «да». Подавшись вперед, уверенно обнял и тихонько пояснил: Не сопротивляйся, иначе все вокруг спалишь, в твоих зрачках пламя. Не успела я опомниться, а уж тем более отреагировать, как Константин нежно-нежно меня поцеловал. И еще, и еще. Желание физической близости с каждым мгновением усиливалось. Я охотно отвечала на поцелуй Росса, но краешком сознания понимала: с этим безумным влечением что-то нечисто. С огромным трудом, оторвавшись от манящих губ, Из-под оттяжелевших век посмотрела на Костю. Он себя контролировал, но я чувствовала, мужчина дико возбужден. И стоит сказать ему «да», прямо сейчас случится то, чего страстно желает юное тело. Тут яркой молнией промелькнула мысль. «А кто, собственно, хочет барона Росса? Я сама или моя тьма?» Она отрезвила, и пусть из большой неохотой я выбралась из пьянящих объятий. Откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Сердцебиение потихоньку выравнивалось. Спрашивать Константина, почему меня штормит от его ласк, точно не стоит. Все равно не поверю. М да, похоже, пока не разберусь с этой напастью, нормального общения у нас не получится. Я себя знаю. Постоянно буду ждать от него подвоха и подозревать в чем не попадя. Решив поговорить об этом позже, искоса посмотрела на мужчину. Тот с бесстрастным выражением на лице выехал на дорогу и неспешно направился к моему дому. Вроде бы он был спокоен и привычно невозмутим, но я всей кожей ощущала напряжение, витающее в салоне автомобиля. Желая хоть как-то сгладить ситуацию, глухо пробормотала. «Спасибо за помощь». «Не за что», — сдержанно ответил Костя. «Снять браслет оказалось не лучшей идеей. Извини». «Почему? Как по мне, все прошло очень даже хорошо», — возразила миролюбивая я. Громко хмыкнув, Константин качнул головой и заявил. «После общения с тобой я зачистил в ледяной душ». Еще чуть-чуть и превращусь в рыбу. Я едва сдержала улыбку. От такой искренности стало приятно. Оборон, уже подъезжая к воротам, буднично предупредил. На тестировании не нервничай. Ничего сверхъестественного не произойдет, Если что, я рядом. М, протянула я. Кашлинов поинтересовалась. «Ты в числе приглашенных? «Угу», — Костя усмехнулся. «Рыбой-то я стану в недалеком будущем» а вот председателем попечительского совета Императорской Южной Школы являюсь со вчерашнего дня». Распахнув удивленно глаза, я молча смотрела на Костю. По всей видимости, барон Рос пошел на этот шаг из-за желания меня обезопасить. Ёлки-палки, это какие же глобальные интриги могут развернуться?